Глава двенадцатая. «Вы же видели количество полученных семян с 30 десятин? Это только начало! Я хоть завтра засажу в сто раз больше земли. Уже сейчас с десятины получается до 20 пудов семян, а значит, около четырех пудов масла. Добавьте к этому жмых, который просто необходимо добавлять в муку. Все спрашивали про необычный и сытный хлеб, которым вас подчевали утром. Это он и есть, а еще силы из степля. Бельский эмоционально махнул рукой. Получается безотходное производство, как любит выражаться государь. Под такое дело надо ставить большие хозяйства со скотом и мануфактурами по выжимке масла, сыроварению, обработке коши и изготовлению разных смазок. На медне приезжал Блюмин Трост, он в полном восторге. Говорил, что наше масло подходит для изготовления мыла, а он будет пробовать делать мазь от ожогов. Здесь такие возможности открываются. Здесь такие возможности открываются. У вас же один ответ – дорого. Помяните мое слово, затянем и немцы или голландцы нашу идею своруют, а потом станут продавать России за дорого масло или смазки. Андрей Федорович достал из кармана камзола, надушенный платок и протер вспотевший лоб. Несмотря на сентябрь в окрестностях Воронежа жарко. Наша компания вышла из огромного амбара, где хранились семечки. Естественно, речь шла о подсолнечнике, чьим адептом стал князь. и Бельскому волю, он им засадит всю Россию. Самое забавное, что ему это по силам. Если не задаваться вопросом, как обрабатывать урожай, распахать новые поля действительно не проблема. Главный вопрос в переработке, логистике и рынке сбыта. Хлеба стране не хватает. Впрочем, как и иных простых культур, эти направления надо развивать в первую очередь. Не сказать, что все плохо, случаются не в голодные годы, Но при мне государство стало отслеживать эту напасть и бороться с ней. В последние годы северные губернии начали захватывать картофель. К моему несказанному удовольствию. Хоть какая-то надежда, что русские люди перестанут массово умирать от голода. Только бессмысленно увеличивать производство злаковых в излишне больших объемах. Куда и как нам вести зерно? Напрашиваются Персия, Хиева и Бухара. Но это достаточно развитые земледельческие регионы, самостоятельно обеспечивающие себя продовольствием. Более того, именно оттуда к нам идут изюм, финики, фисташки и сухофрукты. Кстати, у меня большие планы по садоводству. Это прозвучит странно, но яблоки, груши и иные плодовые деревья здесь почти не сажают. А ведь это витамины и хоть какое-то спасение от голода. Были мысли о культивации арахиса, но они не своевременные. Для начала надо присоединить Крым и распахать причерноморские степи. А вообще земляной орех – очень полезная культура. В том же Китае ее начали активно сажать, считая, что это поможет пережить голодные годы. То же самое касается зерна. Значительно увеличить его производство можно лишь на юге. Ввозить же его получится только через проливы. Значит, все снова упирается в них. Приятно рассуждать о глобальных планах по превращению России в мирового экспортера продовольствия, особенно когда ты осматриваешь огромное экспериментальное хозяйство Бельского, кратко ЭХБ. Здесь идеальные дорожки между складами, мануфактурами, цехами и иными постройками. Отдельно располагались жилые кварталы для многочисленных работников. Целый район являлся торгово-развлекательным центром, где магазины соседствовали с ремонтными мастерскими, трактирами, кафе, небольшим стадионом и игровыми площадками. Сюда любят приезжать даже окрестные дворяне, желающие увидеть столь необычное место. Частенько здесь появляются офицеры, инженеры и чиновники из Воронежа. Благо, наличие гостиниц позволяет разместить немало гостей. Понятно, что никто не отменял сословное неравенство. Обычные работники с мастеровыми посещали свою часть ТЦ, а купцы с дворянами свою. Надо добавить, что контингент самого хозяйства весьма разнообразен. Высокородных служащих и здесь тоже хватает. Прибавьте членов их семей. В общем, район всегда полон людей. В свое время князь удивил, всерьез восприняв мои слова о создании дополнительных источников дохода. Получилось у него замечательно. Со стороны ситуация выглядит, будто мы изымаем жалования сотрудников, но все не так. У работников предприятия приличные скидки на продукты и многие товары. А ходить в кафе или на игровые площадки – дело личное. Мы ведь никого не спаиваем и не затаскиваем в казино. Для меня главное, что в «вотчине Бельского» фактически нет крестьян. Есть наемные работники, трудящиеся на полях в амбарах или мануфактурах. Но у людей фактически отсутствуют огороды, ведь большинство живет в двух- и трехэтажных бараках с немыслимыми для этого времени удобствами. Все эти люди получают зарплату, которую и тратят на свое содержание. Никакого нам натурального хозяйства. Только самые ценные мастера могут позволить себе дом с небольшим участком, где по старинке сажают какую-то мелочь. В центре городка располагалась контора необычного для этих мест вида, представляя собой трехэтажный дом с мансардой немецкого типа. Но главной достопримечательностью ЭХБ является бесконечная череда теплиц и полей. Животноводческие комплексы, конные завод и пастбища раскиданы вокруг городка. За восемь лет князь превратил мой наивный и любительский проект в настоящего монстра. В хорошем смысле, конечно. — Василий Васильевич, скажи свое слово, ты ведь знаешь все не хуже меня, — продолжал вещать Бельский, обратившись к Голицыну. — Я не забываю о главной задаче, и мы вывели наиболее стойкие породы зерна для разных губерний. А греча? Скоро у нас будут такие урожаи. Но подсолнечник важнее. Сейчас Андрей Федорович напомнил мне советского генсека, влюбившегося в одну сельхозкультуру. Кукуруза уже выращивается в Европе, причем в хороших объемах. У нас тоже есть экспериментальное поле. Я рассчитываю на это растение, но опять-таки после окончательного завоевания Северного Причерноморья. Как правильно заметил князь, перед нами стоят гораздо более важные задачи. Поди дождись, когда начнется массовое переселение на юг, а нам надо кормить народ и стремительно увеличивающуюся армию. Кстати, уровень смертности в стране тоже значительно снизился, поэтому введение картофеля, гречи и более качественного зерна крайне важно. Лет через 10 население России вырастет на треть, если не больше. Требуется готовить базу, чтобы не голодать. Надо заметить, что Голицын приложил к локальным успехам русского сельского хозяйства не меньше сил, чем Бельский. Впрочем, есть большая разница между министром и управляющим ЭХБ. Василий Васильевич. Мыслит масштабно и знает обо всех проблемах страны. Поэтому он и промолчал: Хотя надо учитывать политический момент. В совмине свои дела и группировки опытный князь решил выслушать остальных участников совещания, благоразумно промолчав. И сразу стало понятно, что он прав. Не лука Андрей Федорович, к разговору подключился Алексей Лихачев. Бельский сразу вскинулся, но взмах моей руки присек его возражение. У нас. Достаточно демократичная обстановка при обсуждении любых вопросов, но склок я не терплю. Никто не сомневается в твоих достижениях, князь. Более того, они оказались неожиданными для многих неверующих. Министр финансов усмехнулся чему-то своему. Только давай посчитаем, каких средств в казне стоило создание этого райского уголка. С удовольствием послушаю, а то Андрей Федорович прислал запрос на создание нового пресса для отжима масла. Но это еще ничего. Ему нужен плуг более современной конструкции, как и сеялка. До этого мы разработали весьма любопытный вариант ткацкого станка и целую сыроварню. А еще раньше был механизм, облегчающий обработку шерсти для изготовления валенок», присоединился к разговору глава Коломенского промышленного кластера. «Мою весомую часть производств с мастерами сюда перевели, дабы легче согласовывать возникающие вопросы. Только князю все мало». Однако изначальный разговор касался не самых передовых и даже лучших механизмов. Наша задача создать и проверить на практике наиболее простые инструменты со станками. Но мне в итоге приходится постоянно выслушивать растущие запросы главы ЭХБ. Полностью согласен. Такое впечатление, будто Андрей Федорович совершенно оторвался от действительности, вторил министр промышленности Протасев. Почему-то он забыл, что Измайловские и Коломенские работники – это редкие по своим умениям мастера. Они в России на И выполняют обычно особые заказы государя или изготавливают новые механизмы, которые производятся исключительно в Европе. Или наши умельцы их попросту изобрели. Только у меня нет работников, кто может блоху подковать или мухи крыло заменить. Как потом Минпрому отчитываться перед ревизией комиссии? Ведь мы не сможем выполнить даже девяти десятых заказа. Все остальное будет негодным. Это я еще с цифрами погорячился. Например, нож нового плуга, металлические колесики ткацкого станка или винт для масляного пресса завода получают из коломенского цеха. С молотилками такая же история, как со многими другими инструментами. В России более никто не делает такие тонкие и надежные детали. Помимо отсутствия людей, еще и станки очень дороги. Мне приходится использовать инструмент попроще. Вот жду, когда все казенные заводы получат современные механизмы. Только их освоение и обучение людей займет время. А проект требует продукцию уже сейчас. Бельский сначала краснело пытался возразить, но быстро сник под моим взглядом. Оказывается, головокружение от успехов бывает не только у меня. Но Андрей Федорович действительно увлекся, получив фактически неограниченный бюджет и возможность использовать оба опытных производства, принадлежащих царскому семейству. Понимаю, ему хочется как лучше. Позабыл, что основная задача, стоящая перед нами, это механизация и обеспечение качественным инструментом всего внутреннего хозяйства страны. На ЭХБ мы обкатываем технику, ищем ошибки и недоделки, исправляем их и запускаем в производство. Кстати, кроме этого, в отчине князя проводился и эксперимент по выбору наиболее приемлемой формы хозяйствования для земледелия. Именно здесь открылись первые акционерные общества. Напоминающие совхозы и артели. Также к испытаниям присоединились три воронежских помещика, получивших большие земельные наделы и кредит. Перед нами поставили задачу создать многофункциональные латифундии с собственной первичной переработкой и хранением, а также мануфактурами. Поэтому сегодняшнее выездное заседание Совмина в ограниченном составе касалось не только внедрения новой техники, все гораздо шире и сложнее. Но для меня подобные встречи в радость, особенно на фоне успехов ЭХБ. Пусть здесь излишне тепличные условия, и предприятие давно должно разориться без подпитки казны. Зато ты наблюдаешь за прогрессом и понимаешь, что вполне реально внедрить опробованные методы в экономику страны. Предлагаю выпить чаю, государь. Заодно спокойно обсудим все недопонимания. Или ты желаешь отобедать более плотно? Бельский наконец совладал с эмоциями. Стол накрыт под навесом, как было приказано. Правильно, нечего париться в помещении, когда на улице благодать. Сейчас градусов 25, еще и легкий ветерок. Моя любимая погода. После Приднепровских степей с их жарой и пылью, а также духоты побережья Крыма, самое оно. Основная фаза военных действий проходила с конца мая по июль, в самую жару. Затем я занимался хозяйственными вопросами, Дождался скомороха, приведшего обнадеживающие вести. И заехал в Азов с Черкасском, откуда поднялся на галере вверх по Дону до Воронежа. Заключительная часть поездки была хороша. Хоть выспался и половил рыбу на удочку. Иначе от такой нагрузки можно сойти с ума. Еще бабы давно не было, поэтому я послал гонцов в воробьева, чтобы мои прелестницы срочно ехали на юг. «Сначала дело, потом еда». «Но чаю выпьем», — отвечаю князю, который тут же засуетился, показывая дорогу нашей компании. Хороший он человек и специалист отменный. Но иногда товарища заносят. По крайней мере, ошибки Андрея Федоровича исправимы и стоят казни всего лишь горсти серебра. А мои просчеты — это сотни или тысячи жизней. Ладно, не будем о грустном. Чем тебя лимешный плуг не устраивает? Мы взяли английский образец и неплохо его усовершенствовали, обращаясь к Бельскому после выпитой чашки отличного чая. Вы же согласовали все с Протасиевым. Новый механизм сложен в производстве, еще и дорог. Более скромные хозяйства пока не могут себе позволить такую роскошь. Для них мы будем выпускать переделанный китайский плуг. И очень многое зависит от того, что придется сажать. Нам еще потребуется многое согласовать перед запуском инструментов в производство. Пришлось углубляться даже в такие детали при определении наиболее эффективного и дешевого сельскохозяйственного инвентаря. Конечно, воевать или умничать, якобы изобретая новое лекарства, проще. Только правитель должен знать такие нюансы, пусть хотя бы поверхностно. «Прости, государь. Всегда хочется лучшего, оттого я и забыл, что надо думать о цене». «Наши мастера недавно предложили улучшенную конструкцию, сбившую меня с толку. Думаю, испытанные инструменты пора запускать в производство. Что частично сделано, взять те же ткацкие станки и прессы для масла. Они дадут увеличение объема товаров уже в этом году», — начал разговор успокоившийся Бельский. «Касаемо молотилки, то она еще не готова, и над ней необходимо работать. Уж больно сложный механизм. То же самое касается жадки». «Упрёки господ министров по делу, и нет у меня никакой обиды». Судя по кивкам на Лихачева, Нестерова и Протасева, экономический блок Совмина принял изменения. Впрочем, конфликта не было. Рабочий момент, коих за последние годы несчесть Чем сильнее растет объем работ, тем больше различных нестыковок и трений между ведомствами. Главное, что мы развиваемся. Мое участие в сегодняшнем заседании свелось исключительно к направлению дискуссии в конкретное русло. и третейский судья. Это правильно и можно назвать достижением. Чиновники обязаны уметь думать самостоятельно и принимать решения. Хотя далее заседание проходило жарко и дело не в погоде. На улице как раз хорошо, только нет возможности отвлекаться на красоты природы. После утверждения списка техники и инструментов, готовых к более широкому выпуску, началось самое интересное. Схлестнулись сразу три министерства – промышленности, торговли и финансов. Протасиев просил больше времени на запуск инвентаря в производство. Голицын ярился от требования дополнительных средств, утверждая, что казна обеспечила всем государственные механические заводы, открывшиеся в Туле, Твери и Нижнем Новгороде. А Плещеев никак не мог понять, как наладить сбыт столь специфической и дорогой продукции. Я предложил ему подумать над созданием сети салонов в важнейших городах России. Для начала можно попробовать Москву, Воронеж и уже упомянутый Нижний. Кроме сельхозтехники и инструментов, наша промышленность может предложить немало товаров для помещиков заводчиками. Так почему не сделать подобные центры? Ведь достаточно сложные механизмы необходимо чинить и требуется подготовить людей, умеющих ими пользоваться. Идея понравилась всем, кроме министра торговли которому ее реализовывать. Ничего, скоро я загружу всех работой. У меня по плану строительства сети мельниц, элеваторов, обрабатывающих мануфактур и мастерских наподобие МТС. Но пока надо урезать осетра. Начнем с салонов, которые в будущем можно акционировать, оставив блокирующий пакет у государства. Моя экономическая политика основана именно на этом. Казна не имеет права упускать контроль над крупнейшими банками, добывающими и торговыми компаниями. Не вмешиваться в их деятельность, а следить, дабы зарождающиеся капиталисты, среди которых хватает аристократических семейств, работали на общее дело. Именно поэтому пакеты акций в таких холдингах принадлежат десятку инвесторов. Причем перепродажа бумаг и различные сговоры очень строго контролируются. Нельзя давать небольшой группе лиц, ставить прибыль выше государственных интересов. А власть они могут захватить за достаточно короткий срок. В исторической перспективе, конечно. Насколько моя система дееспособна, покажет время. Многое будет зависеть от личности монарха и общественного устройства, над которым я работаю в первую очередь. Здесь Россия идет по английскому пути, которого пока нет. Сейчас на мерзопакостном острове очередная фаза противостояния католика Якова II и протестантской оппозиции. Еще Ирландия полыхнула при поддержке Франции. Пусть дальше режутся между собой нам на радость. Я только за. Страна бурно развивается, и несмотря на архаичность земледелия, продвинутых, а главное, богатых помещиков у нас хватает. Недаром экономическое приложение к журналу «Ведомости» занимает второе место по тиражу после литературного. Я приучил людей мыслить широко, внедряя достижения современной промышленности и науки. Тем более государство всегда готово поддержать новаторов с судой. Пришлось сделать перерыв на обед, а то у заседателей начали урчать животы. У меня уж точно. Бельский порадовал скромным, но вкусным столом. После отличной окрошки на квасе нам подали котлеты по-пожарски с гарниром из жареного картофеля. Конечно, хватало различных салатов и просто изумительного свежеиспеченного хлеба. Алкоголя не было. Нам еще трудиться. После приема пищи наша немаленькая делегация осмотрела жилище работников мануфактур, что привело министров в изумление. Оно и понятно. Представьте сами столь футуристическую картину, аккуратный двухэтажный барак с небольшими клумбами возле трех подъездов. Толпа мелких детишек, играющая на площадке под присмотром парочки старших девчонок, вмиг окружившая столь ярких гостей. Никакой назойливости речи не шло, просто сытые и чистые русские дети взирали на нас с нескрываемым восторгом. Заметно, что Бельского здесь любят, а от высокопоставленных гостей не ждут никакого подвоха. У меня чуть слезы не навернулись. С трудом удалось сдержаться. Я ведь именно для этого тружусь, интригую, лавирую, обманываю, веду воина и убиваю. Чего греха таить. Довольные, сытые и находящиеся в безопасности дети являются моей целью. Ради нее я готов пойти на любое преступление и уничтожить хоть миллион врагов. Понимаю, что здесь лишь небольшой островок благоденствия. Обычно в этом возрасте мелочь должна помогать родителям по хозяйству. Про условия жизни большей части моих подданных лучше не вспоминать. Вдруг во двор выбежала худая тетка в платке, достаточно чистом платье, и анучих. Начав низко кланяться, дети тут же последовали ее примеру. «Это Марфа, старшая по дому и участку из семи бараков. Мужики, все трудятся, да и многие бабы тоже». Дети от восьми лет в школе, а потом два часа работают, убирая мусор и выполняя прочие мелкие задания. За что получают свою копейку на радость родителям, пояснил Бельский и обратился к дамочке. Хватит поклоны бить, спину надорвешь. Государь наш такого не любит. Давай я показывай свое житье бытие. Ошеломленная тетка уставилась на меня, как на чудо света. Дети последовали ее примеру. В душе они понимали, что царь-батюшка осчастливил их своим посещением. Но не могли поверить. Вот старшая по участку и впала в ступор. А ведь она не такая старая, лет тридцать. Только слишком худая, ну и о косметике здесь вряд ли слышали. Наконец, все пришло в движение, и наша делегация посетила весьма просторную трехкомнатную квартиру, расположенную на первом этаже. В принципе, неплохо, но бедновато. Однако по сравнению с обычными крестьянскими избами здесь хоромы. В главной комнате располагалась компактная печь голландского образца, на которой еще и готовили. Мебель явно кустарного производства, но добротная. На полках размещались посуда неплохого качества и мешки с провизией. Дети жили во второй комнате, где располагались три двухъярусные кровати. Все чисто, лежаки с матрасами засланы бельем пусть и грубоватым. Это отличается от грязных тюфяков, набитых вонючей соломой и дерюгой вместо одеял. Хозяева занимали небольшую спальню, где кроме кровати стоял шкаф и два сундука. Окна пусть смутным, но стеклом и украшены занавесками. На одном из подоконников стоят две масляные лампы. Значит, освещают помещение нелучинами. В квартире также есть помещение для умывания и подсобка. Несколько уборных и общественная баня расположены на улице. Вспоминаю условия, в которых жили некоторые мои одноклассники в 90-х. Рядом с нашим домом располагался целый район, состоящий из двухэтажных бараков. Кроме электричества и газа я не заметил никаких различий с концом XVII века. Здесь у людей даже детская площадка лучше, а вместо колонки с водой колодец. После столь познавательной экскурсии министры и их свита заметно приободрились. Высшие чиновники примерно представляют, как живет простой народ. Но тут им показали, к чему надо стремиться. А главное, все ощутили прилив гордости. Ведь поселок при ЭХБ не единственный. Крупные государственные заводы строят похожие бараки, жителей, которых воспринимаются не просто как бесправные батраки. Это база для воспитания мастеровых и даже инженеров. Ведь не просто так при каждом промышленном центре открывается школа, а ученики постарше начинают осваивать мастерство на предприятиях. Радует, что мои соратники понимают необходимость в грамотных людях. Плохо, что многие бояре, заводчики и даже купцы, владеющие мануфактурами, придерживаются иного мнения. Им бы приковать человека к станку. И пусть пашет бесплатно, пока не сдохнет. Ведь бабы всегда родят новых рабов. «Сейчас сложно говорить об однозначном выборе наиболее приемлемой формы хозяйства, но неоспоримо право помещиков вести дела, как им заблагорассудится. В рамках законодательства, конечно». Тут же поправился Голицын, среагировав на мой удивленный взгляд. После четырехлетней оценки со стороны Министерства земледелия, князя Бельского и особой комиссии Сената мы пришли к следующему выводу. Наиболее жизнеспособным вариантом является сеть крупных частных предприятий с наемным персоналом. Если кратко, то Латифунди, по примеру, Римской империи, только без рабов. Вторым предпочтительным путем нам видится государственное хозяйство, где работники имеют небольшой пай и участок под огород. Но пока такие проекты может позволить себе только государь. В казне нет денег, а помещики предпочтут первый вариант. При создании целых районов, где заработают предприятия, очень удобно строить дороги, порты, хранилища, перерабатывающие мануфактуры и смежные производства. Василий Васильевич сделал паузу и оглядел присутствующих. Все внимательно слушали министра сельского хозяйства, проделавшего огромную работу. Не зря я поставил его на столь сложную должность. Даже трудно представить, кто бы еще потянул эту ношу. Оставшийся вариант — это кооператив или артель. В этом случае несколько десятков крестьян получают в собственность землю, которую обрабатывают при помощи общинных средств производства. Что потребует немалого приложения сил со стороны чиновников, дабы обеспечить безопасность хозяйства, а также дополнительная нагрузка ляжет на казну, так как нам придется кредитовать кооператив. Сейчас мы обсуждаем развитие земледелия в диком поле, которое приказал осваивать государь. Поэтому мелкие поместья, небольшие общины и хутора нами не рассматриваются. Забавно, но по итогу комиссия выбрала латифундии, совхозы и колхозы, если правильно расшифровать речь Голицына. Естественно, никто не будет запрещать народу самостоятельно обрабатывать небольшие участки. На южнее засечной черты массово будут внедряться только три формы хозяйствования, что логично. В итоге колхозы отомрут, а первые два варианта превратятся в агрохолдинги, отличающиеся формой собственности, но одинаковые по содержанию. Будут, конечно, и более мелкие предприятия. Взять тех же русских староверов в Южной Америке, владеющих огромными хозяйствами. Думаю, и у нас появятся какие-то группы. Меня же больше заботит развитие инфраструктуры через создание сельскохозяйственных районов. Князь правильно заметил, что только латифундии и крупные совхозы потянут расходную часть моего плана. Государство не может лишь вкладываться, не получая ничего взамен. Аренда причалов, складов, элеваторов или транспортные компании могут принести неплохой доход и отдавать все в частные руки попросту глупо, да и дорожный налог придется ввести. Понятно, что все пока на бумаге требует тщательной проработки. Затем мы обкатаем идею на практике и позже начнем внедрять. А я пока даже думать не хочу, как этот проект отразится на состоянии земледелия и экономики северных губерний. Ведь многие помещики потеряют доходы. Деятельные и толковые хозяева уже сейчас начали задумываться о будущем. Взять, например, вопросы, регулярно задаваемые землевладельцами через журнал. Только основная масса дворян инертнее и консервативнее даже собственных крестьян. Последние хоть шевелятся, постоянно ездят на различные промыслы. Потом выкупают себя, чтобы начать собственное дело. Крепостное право пока не обрело столь жестких рамок, как произошло в России XVII века. Да и не будет такого. А что по душе мужику? Можно сколько угодно рассуждать о наших проектах, только слово за народом. Это в акционерной компании я могу перевести своих крестьян. Но даже латифундиям придется подстраиваться под действительность. Свободных рабочих рук не хватает. С учетом развития промышленности многим выгоднее устроиться на завод, вместо того, чтобы ехать на далекий и опасный юг. После моего вопроса Василий Васильевич ненадолго замялся. Крестьяне предпочитают кооперативы. государь ты верно заметил, что работников не хватает. Не вести же их сюда против воли. На границе люди сильные духом и хотят жить своим хозяйством. Уже сейчас на Осколе образовалось полтора десятка кооперативов. Один из чиновников решил проявить себя, помог мужикам объединиться и получить землю сосудой. Шах и мат... Проблема артелей и общин в том, что они самодостаточны. Надо учитывать время и менталитет крестьянина. Не будут они производить хлеб или иные продукты в товарных объемах. У них просто мозги работают иначе. Дети сыты, жена в обновках, есть конь, корова и инструмент. Зачем ему покупать новую технику с семенами, заниматься удобрениями или сажать технические культуры? В крайнем случае заработает денег на промыслах. Только единицы из самых деятельных мужиков поднимутся над общей массой, организовав свои предприятия. И это займет десятилетие. Забавно, что единственной устойчивой формой хозяйствования остается совхоз. Ведь мой вариант акционерного общества он и есть. Прямо Советский Союз какой-то. Даю вам два месяца на подготовку итогового доклада. Завтра обсудим еще один важный вопрос. Пока все свободны. Машу рукой вставшим и поклонившимся вельможам. Мои мысли уже далеко, надо ехать в мой личный особняк, расположенный в пределах Б, но немного на отшибе. Там протекает небольшая речка, много зелени и весьма комфортный дом. Плюс уже прибыли девчонки, а значит, царь сегодня с головой погрузится в разврат.